Но Александр Сильвер, похоже, воспринял это иначе. Вот, сразу видно, сказал он тихим голосом. И вы туда же, господин Зомер, уже переметнулись на сторону паразитов. Еще пара дней, и вы начнете щеголять в шляпе и перчатках, выманивая для блека у несчастных вдов их честно нажитое наследство. Синий костюм у вас уже есть. «А я вам так доверял! Обман! Опять обман!» Я посмотрел на него с интересом. «Почему опять? Кто еще вас обманул?» «Арнольд!» — горестно прошептал Александр. «Не помог даже ужин с икрой и гусиной печенкой в вазане. Сегодня в обед выхожу я пройтись, и кого же я вижу?» Арнольда с этой шиксой, выдрой этой крашеной рука об руку, Арнольд еще и в шляпе, как какой-нибудь воротилосы с рома. Но Арнольд и не обещал вам никогда больше с этой иноверкой не видеться. За десертом это были блинчики, причем божественные. Он только сказал, что свою свадьбу он еще и раз обдумает. Так что нисколько он вас не обманул, господин Сильвер. «Или он тем временем женился?» Сильвер побледнел. «Женился? Кто вам сказал?» «Никто, я просто спрашиваю. Значит, он вас не обманул?» «Вот как?» Сильвер снова воспрянул духом. «А как прикажете понимать, что я встретил его с этой Шиксой как раз на выходе из Вуазана?» «Представляете, куда этот негодяй ее приглашает?» «Я его туда ввел...» А он теперь таскается туда с этой шиксой. Разве это не обман? И это мой брат-близнец? Ужасно, — согласился я. Но что вы хотите? Эта любовь, она не делает человека лучше. Она возвышает чувства, но портит характер. Сильвер тяжело дышал. — Пощадите ваше сердце, господин Сильвер, — сказал я. Никто не хочет вас обмануть. И Арнольд не хочет. И ничего еще не решено. Вот увидите, ваш Арнольд еще влюбится в дочку банкира. — Это Шикса никогда от него не отстанет, — пробормотал Александр. — Особенно, если он каждый день будет водить ее в вазан. — Ничего, он скоро одумается. — Если так дальше пойдет, он доведет нас до банкротства, — сказал Александр Сильвер. И тут лицо его вдруг озарилось. — банкротства. Банкротство? Вот что нам нужно. Как только мы обанкротимся, эта крашеная стерва соскочит с Арнольда, как блоха-спокойник. Я видел, как в голове его уже лихорадочно прокручиваются новые планы. По-моему, сейчас самое время выпить напротив кофейку с шоколадным тортом, заметил я осторожно. Конечно, после шикарного ужина в Уазане Я почти не решаюсь туда вас приглашать, но в конце концов именно вы показали мне эту кондитерскую. Два обмана в один день слабому сердцу трудно пережить без подкрепления, так что я всё-таки рискну вас пригласить. Как насчёт миндального пирожного и кофе по-венски или чашечки чая? Александр Сильвер, казалось, очнулся от сна. Да, именно так. — пробормотал он. — На худой конец банкротства. Потом повернулся ко мне. — С вами совсем другое дело, господин Зомер. Я ведь сам убеждал вас пойти к этому Блэку. А то, что я считаю его паразитом, — это уже другой вопрос. Шоколадный торт, говорить? Почему бы и нет? Мы приступили к форсированию улицы, но Сильвер был сегодня явно не в ударе хотя на нем по-прежнему были и его лакированные штиблеты и клетчатые брюки, мыслями он витал где-то далеко. Поэтому, совершив рискованный пируэт перед молочной цистерной, он угодил прямо под колесом чавшегося за ней велосипедиста. Мне удалось рывком поднять его и в последний момент вытолкнуть с проезжей части на тротуар, где он упал вторично, Теперь уже прямо под ноги прачки с тяжелой бельевой корзиной. Та взвизгнула. «Вот клоп!» — гневно крикнула она, приходя в себя от испуга. Сильвер поднялся на ноги. Его пошатывало. Я начал его отряхивать. «Хорошо еще, что так обошлось!» — утешал я его. «Слишком много мыслей вас сегодня одолевает, господин Сильвер. Это плохо влияет на координацию. Жажда мести, идейное расхождение...» Моральные терзания и ложное банкротство — это все расслабляет. Из кафе к нам уже бежала официантка Митцы с платяной щеткой в руках. — Боже мой, господин Сильвер, еще бы чуть-чуть, и вы были бы труп. Она тоже принялась отряхивать Александра Сильвера, потом стала очищать щеткой его клетчатые брюки. — Слава богу, на них хоть грязь не видна. — Пойдемте в кафе, господин Александр. Такой кавалер, причитала она, и под какой-то велосипед дурацкий, добро бы еще под Каддилак. Если бы это был Каддилак, Миксы, господина Сильвера уже не было бы в живых, заметил я. Сильвер ощупывал свои кости. Что она имела в виду под клопом? поинтересовался он. Прачка, скорее всего, насекомое. Высокоразвитое существо с идеальной формой социальной приспосабливаемости, возникшее задолго до человека.